Последний этап. Русские сами пили полученную ими свободу полным стаканом и давали пить её пленным. Лозунг долой войну проводился в жизнь дисциплина умирала, понятие пленный на первое время исчезло. Народ бурлил в котле революции и на мелочи не обращал внимания. Каждый ждал, что произойдёт что-то великое, что освободит от зла весь мир. Горжено горела голова. Он читал речи новых министров Осенявших совершившиеся события как исключительные, имеющие мировое значение, в первое время эти речи поражали и опеняли, но через несколько месяцев они начали звучать напыщенно и фальшиво, вызывая на лицах солдат только усмешку. Порутчик Воробцов появлялся среди солдат всё реже и реже, предоставив заботиться о них исключительно Анимкову. А тот, пьяный, как и при старом режиме, ходил по баракам и говорил пленным Эх, и хорошо же нам жить при временном правительстве, весело на Руси дети мать. Когда я продал брюки городовых еврею оптом, чтобы в розницу не возиться с ними, рассказывал швей Горжину, то в этот публичный дом в бараке пришёл уже к вечеру. В это время поручик Ианенков только что собрали своё войско на молитву. Аненков залез на стол и был настолько пьян, что его держали за ноги, а иначе он упал бы и разбился. Когда прошли отче наш, он так идиотски посмотрел на икону, что все рассмеялись, а потом как заорёт: "Ложись, ребята, спать нет тут никаких царей, никаких святых, мать перемать!" Воробьцов и все прямо животики надорвали. "Да, он меняет свой цвет, как хамелеон", проговорил Горжен. Только бы он не переменил его снова. В случае, если будет реакционный переворот, он нам тогда навнёт бака, забочно добавил Швик. Но «Ну, ничего не будет, отвечал Горжен. Революция обеспечена, Керенский делает чудеса, этот министр удивительный. Речь он произносит удивительные. Да дело не в этом, криво усмехнулся Швейг. Дело не в речах. Говорить-то он умеет здорово. Но я думаю, что если после этой революции я не получу более жирного супа, то мне не стоило её и делать.